Квартира, которую Геррера использовал для проверки и опробования товара, находилась всего в трех кварталах к востоку от снятой им на Вандермир-авеню. Обычно обе квартиры сдавались проституткам по часовому графику, и хозяйки с удовольствием сменили своих квартиросъемщиц на Герреру за недельную плату, которая получалась более низкой, но более надежной. Чем избавились от этих «пришли-ушли»? Этих бабочек, этих жриц, свободные любви с непостоянным доходом? Горара пришел вместе с Зингом и Зангом. В кейсе он нес пятьдесят тысяч сто долларовыми банкнотами и был похож на преуспевающего адвоката. Пять килограммов кокаина переселится в этот кейс, как только свершится сделка, а потом все трое направятся в особняк на Вандермир. Где Зинкизанг станут обладателями половины коки? Два с половиной кило для них и два с половиной для Гореры. Все, когда договорились, джентльменское соглашение, если не считать того, что Горера замыслил их прикончить. Чтобы жить в этом городе, просто надо в нем родиться, размышлял он про себя. Свинохвостые, узкоглазые, посмотрите на них. Они же и знать не знают, что как только дверь в квартиру на Вандермир за ними захлопнется, он их прикончит. Они просто ничего не понимают в этом городе. Надо родиться здесь. Они остановились у ступенек перед домом 705 на Ист-Редмонд. «Я должен войти один», — сказал им Геррера. «Да», — согласился Зинк. «Потому что так хотят парни из Майами». «Да», — сказал Занг, — «это займет какое-то время. Надо убедиться, что они не подсунули нам сахарную пудру». «Ми бить здесь, а?» — сказал Зинг. Клинг увидел, как Геррера вошел в дом. Два китайца остались снаружи. Руки в карманах пальто, оба в длинных темных пальто, без шляп. Гладкие черные волосы, зачесаны назад». Им раньше не приходилось видеть Клинка, так что он мог подойти к ним ближе, чтобы получше рассмотреть. Клинк прошел мимо китайцев по той же стороне улицы. Наверняка это братья, точно близнецы. Казалось, он даже не вглядывался в них, но мгновение хватило, чтобы уже отличить их потом в другом месте, в другое время. Он продолжал идти по улице. Прошел два квартала на запад, пересек улицу, повернул назад по другой ее стороне, успев надеть синюю шерстяную кепку, чтобы прикрыть светлые волосы. Единственное, на что он мог рассчитывать в этом районе трущоб, это на темные подъезды. Он нашел один такой подъезд на расстоянии трех домов от того, куда вошел Горрера. На другой стороне улицы китайские близнецы охраняли ступени дома, как статуи публичную библиотеку. Десятью минутами позже, проследовав мимо китайцев, в дом вошел мужчина с усами, как и Геррера. Он унес кейс. Человек из Майами оказался неуклюжей скотиной с усами Панчевили. Он сказал: «Добрый день. Деньги с тобой?» А товар с тобой, спросил Гаррера, никаких тебе паролей, кодовых слов или чисел? Время и место оговорены заранее. Ни один из них не узнал бы, где и когда назначена встреча, если б не прошел всю систему проверок. Поэтому сейчас мы оба хотели покончить со всем этим и побыстрее. Чем скорее они выполнят формальности, тем безопаснее будет обмен. Говорят, есть такие люди, которые, чуть-чуть потянув носом или лизнув щепотку, могут определить, хорош ли кокаин. Горрера предпочитал два простых способа проверки. Первый сводился к тому, что чем синее, тем лучше. Реагент смешивают с пудрой и эту смесь растворяют в воде. Раствор приобретает синий цвет. Чем он насыщеннее, тем выше качество товара. Если раствор светло-голубой, такой какая негодится только для старшеклассниц воскресной школы, это значит, что пока товар дошел до тебя, его разбавляли и раз, и два, а может быть даже три. При втором способе проверки Гаррера использовал обычную воду из под крана. Человек из Майами с выражением крайней скуки на лице наблюдал, как Гаррера Зачерпнул чайную ложечку порошка из пластикового пакета и высыпал щепотку в стакан с водой. Он мгновенно растворился. Гаррера удовлетворенно кивнул. Если бы порошок не растворился сразу, он бы знал, что в кокаин подмешали сахарной пудры. Ну что, все нормально? – спросил человек из Майами. Да, сказал Гаррера и снова кивнул. И сколько еще пакетов ты будешь проверять? – спросил курьер. Каждый пакет, улыбнулся Гаррера. Стоя в подъезде на другой стороне улицы, Клинг увидел мужчину с усами, выходящим из здания все с тем же кейсом. Он не посмотрел на двух китайцев, а те не обратили внимания на него. Усач прошел между ними, они прогуливались у крыльца с со сокрушающим видом. Повернул налево и зашагал по улице. Клинг наблюдал за ним. Мужчина отпер дверь голубого фордовского лимузина, сел за руль и, развернувшись, проехал мимо Клинга, все еще стоявшего в подъезде номерные знаки Флориды. Клингу успел разглядеть только три цифры номера 866. Фонари горели слишком тускло, а машина ехала слишком быстро. Он ждал. Через пять минут из дома вышел Геррера. «Нет, проблема», — спросил Зинг. «Никаких», — ответил Геррера. «Ты взял это?» — спросил Занг. «Да, взял». «Где?» — спросил Зинг. «Здесь, в сумке», — ответил Геррера. «А где ты думаешь?» Его глаза сверкнули. Всего-навсего, держа в руке кейс с этим отличным товаром, Он чувствовал себя так хорошо, как никогда в жизни. Пять килограммов очень хорошего кокаина и все это его. Сейчас он пойдет с китаюзами обратно на Вандермир, быстренько кончит их и оставит лежать там, чтобы легавым было чем заняться, когда кто-нибудь из жильцов пожалуется на вонь, идущую из квартиры 3А. Это время он использует, чтобы сбыть товар. Гаррера планировал покончить с этим до пятнадцатого февраля, а пятнадцатого сесть в самолет компании Trans World Airlines, испанский рейс, на самолет в Испанию, в хорошую компанию. Вертелось у него в голове. Боже, как он был счастлив! Близнецы прикрывали его слева и справа, как телохранители. Зинг улыбнулся ему. Хенлишу сказал тебе плевет. — произнес он, ухмыляясь. Клинк сначала услышал выстрел и лишь затем увидел оружие. В руке китайского парня, который был справа от Гарреры, очень быстро один за другим прогрохотали три выстрела. Парень, который продырявил Гарреру, шагнул назад, освободив место, куда упасть. Другой китаец быстро подобрал кейс, упавший на тротуар. Оба побежали, как, впрочем, и Клинк. Полиция, зарыл он, его пистолет уже был в руке. Полиция, снова закричал он, но это не произвело на них должного впечатления. Китайцы свернули за угол. Он перебежал мостовую, дамчился до угла и огляделся. Пистолет в руке следовал за его взглядом. Улица была пуста. Он посмотрел на двери подъездов, закрытая, они смылись, никого. Куда черт возьми они подевались? Вот куда. Прямо перед ним дверь чуть была приоткрыта. Он рванулся к ней, пинком распахнул и влетел в темный вестибюль. Еще одна открытая дверь. Скорее туда, в дверь. Впереди лестница. Несколько вестибюлей. Брошенный дом. Если он поднимется по этим ступенькам, скорее всего, норвётся прямо на полю и не одну. Где-то капала вода. Вверху грохнул выстрел. Он выстрелил наугад в ответ. Послышались звуки быстрых шагов. Он побежал по лестнице, выставив пистолет. Еще один выстрел. Из пола перед ним брызнули щепки дерева, как шрапнель. Он помчался дальше. Дверь на крышу была открыта. Клинк выскочил наружу, в темноту и холод распластался у кирпичной стенки. Подождал никого, они ушли, иначе продолжали бы переводить патроны. Китайцы это любят. Тем не менее он подождал, пока глаза привыкнут к темноте, обследовал всю крышу, осмотрев с пистолетом наготове каждый вентиляционный колодец или втовую шахту. Определенно ушли. Он сунул пистолет в кобуру и спустился на улицу. Когда Клинк подошел к Герере, лежавшему на тротуаре, он увидел, как на его губах пузырится кровь. Он присел рядом с ним. Герера посмотрел на него. «Кто они были?» «Они не давали тебе жить в этом городе», — подумал Герера, — «и они не дадут тебе уехать из него». Его глаза закатились. «Они не давали тебе жить в этом городе», — подумал Герера. Сидя в машине, Гамильтон и Исаак наблюдали за двумя китайцами из группировки ЦУ, входящими в здание. Гамильтон улыбался. «В чем беда китайцев?» — думал он. «Так это в том, что хоть они и соображают в бизнесе, но у них нет чувства. Они холодные желтые лимоны. И сегодня вечером он эти лимоны выжмет». Мужчины из Майами ждали наверху в квартире 5С. Это совпадало с тем, что сказал Карлос Артега. За десять процентов вот падло неблагодарные. Двое из бандиту подымались сейчас наверх, чтобы оплатить товар и забрать его. Предыдущая проверка, где бы черт ее возьми, она не происходила. Очевидно, завершилась без накладок. Гаммельта на не интересовало это дерьмо. Паршивые пять килограммов, пусть себе растворятся в ночи. Наверху в квартире 5С было 95 килограммов кокаина, и за всем этим добром присматривало только четыре человека. Он кивнул Исааку, Исаак кивнул в ответ и включил в машине фары. Он все еще не понимал деталей происходящего. Он лишь знал, что сегодня вечером они сделают попытку прорваться на тот уровень. на котором заправляют такие крутые опосы, как Спенглер и Шовер. Он верил, что Гамильтон знает, что делает. Ты или доверяешь кому-то полностью, или не доверяешь вовсе. Они вместе вышли из автомобиля. Чуть дальше распахнулись дверцы другой машины. Из нее вышли негры в пальто. Дверцы бесшумно закрылись. Мужчины быстро собрались в плотную группу. И направились скорым шагом к подъезду дома. В морозном воздухе от дыхания клубился пар. Их было восемь: Гамильтон, Исаак и еще шесть человек. Гамильтон знал, что соотношение сил будет два к одному в его пользу. Они поднялись на пятый этаж. Гамильтон остановился у двери, ведущей в квартиру пять с, и прислушался. Внутри были слышны голоса. Он четко различал речь трех человек. Вот появился четвертый голос. Он продолжал слушать. Гамильтон улыбнулся, поднял вверх правую руку и выбросил четыре пальца. Исаак кивнул. Там их внутри четверо. Все, как говорил Артега. Исаак кивнул тому, кто был справа, и тот одиночным выстрелом из своего Р пятнадцать вышиб дверной замок. Негры ворвались внутрь. Гамильтон все еще улыбался. Но в этой квартире было не четыре человека. Там находилось двенадцать колумбийцев из Майами и двенадцать китайцев местных. Одним из них был Генри Цу. Первые десять секунд Исаак, который так и не был полностью введен в курс дела, получил в грудь и в голову семнадцать пуль. Гамильтон рванулся к двери, но ему мешали его люди, стоявшие сзади. Они тоже поняли, что попали в засаду, и единственным их желанием сейчас было вырваться из ловушки. Но все это слишком поздно, а потому бессмысленно. Второй залп изрешетил их прежде, чем они добрались до дверей. За все это время ямайцы успели выстрелить всего один раз. Тот самый выстрел, который выбил замок. Гамильтон был все еще жив и полз по телам к выходу. Один из китайцев сказал: «Хенлишу сказал тебе плевет». Тогда другой китаец, который был очень похож на этого, всадил Гамильтону в спину двенадцать пуль. Гамильтон замер и больше не шевелился. Генрицу взглянул на него. Он думал о том. Что всегда побеждает более древняя культура.